Глава 42. Новые личины. Ужин прошел довольно вяло. Мы, глубоко погруженные в свои мысли, лениво жевали еду. Дубинин тоже был не особо разговорчив. Думаю, если бы не обязательства перед правящей семьей, он бы предпочел заниматься своими делами. А так это было небольшой данью вежливости, не более. Поблагодарив хозяина резиденции, мы быстро отправились спать. А с утра нас всех ждало преображение. Завтрак просим накрыть в своем крыле, чтобы никто не мешал свободно разговаривать. Немного соскучилась я по земным продуктам, поэтому ем свою любимую еду. Скрембл из двух яиц, слабосоленую красную рыбу, авокадо. Запиваю завтрак латто из огромной кружки, и блаженно жмурю глаза. Моим спутникам людская еда не в новинку, поэтому все едят с аппетитом. «Нам тут не спалось ночью с Анишасом», загадочно произносит Шанрес. «и мы прикупили змеиную ферму «Желтый аспид» по выращиванию всевозможных видов крайтов, включая самого токсичного, юпитерского аспида». Бр! От одного упоминания этой змеи Мороз по коже. 10 секунд от укуса до болезненной смерти от нейролептического яда. Основная деятельность – изготовление ядов. Ферма продает законсервированный яд змей и производит различные соединения с ним. Вводит в курс дел Анишас. Логично, что она предлагает и сопутствующие товары. Разные настойки, лекарства, внутренности, кожу и кучу изделий из нее. «Блестящая идея!» – довольно ухмыляется Зейраж. «Заразить змей грибком, возможно, не получится. Но мы можем сделать вид, что это произошло». «Большая ферма?» – уточняю я. «Как там насчет своей лаборатории?» «Ферма крупная. Занимает один из спутников G-35. Не самая известная. Выбрали ту, что не сильно на слуху. Я уже отправил туда своих». Дубинин провернул нам сделку задним числом месячной давности. Бывший хозяин легко согласился на такие условия. У него проблемы с налоговым департаментом. В обмен на решение этих вопросов он оставил нам ферму и согласился подписать контракты прошлыми датами. Довольно скалится Онишас, теребя свои непривычно короткие волосы. Отлично, говорю я. Мы подложим в лабораторию желтого аспида. Сведения о зараженной змее стопий. Сделаем все протоколы на юпитерских гадин. К ним и так никто лезть не хочет лишний раз, а грибок – весомое приложение напрочь отбить охоту совать туда нос. Меньше любопытных. Необходимо закрыть всех крайтов на карантин. И надо бы еще сфабриковать побольше случаев для надежности. А меня из Ираша тоже бы туда оформить – Официально на работу с первых дней приобретения. Вчера нам удалось выделить четыре подходящих нам исследовательских центра, разрабатывающих микофаги. Отправлю тебе список на планшет. Обращаюсь я к Анишасу. После проверки ждем от тебя информацию, куда нам лучше обратиться. Сделаю им запрос. Не факт, что сразу согласятся с нами работать. Может быть очередь и какие-то личные соображения. У нас все готово. Легенда, образцы и исследования. Надеюсь, выбранная лаборатория быстро подберет рабочий вирус. Нравится командовать, девочка! Приглядываясь ко мне, щурит глаза анишас и смотрит на часы. Сейчас все пробьем. Через полчаса нас всех ждут в противоположном крыле. Немного подкорректируем внешность и снимут данные для новых документов. А у меня. Возникает вопрос, и многим вы владеете? Бизнес, планеты, разработки? Достаточно многим, девочка. Как в своей империи, так и здесь. Что значит титул «без реальной власти»? Почти ничего. Недвижимость, связи, ключевые производства, добыча ресурсов и есть настоящая власть. Без этого правящую семью давно бы отодвинули от дел, неважно какими способами отвечает мне средний принц. «Ну да, очень логично. Предлагаю не продавать ферму и после возвращения домой». Шанрес задумчиво трёт подбородок. «Обстановка сложная, пригодится нам еще. «Хочешь стать фермером?» — хохочет его брат. «Да, я уже думал об этом. Придержим ферму при себе». А я вдруг представила нас двоих фермерами через много лет. Но не змеи нет, а лошади, к примеру, или козы и коровы, уютный дом среди полей, аромат трав и цветов и медленно садящееся солнце. Многие живут именно так. Красивая фантазия. Незбыточная. Теперь я, Райвен Брукс, заведующая лабораторией змеиной фермы ⁇ Желтый Аспит ⁇ В зеркале отражается яркая брюнетка, с голубыми глазами и ярко-красными губами. Мне тоже было жалко стричь волосы, но не ходить же в парике. С удовольствием отмечаю, что мне очень идет стрижка до плеч с удлинением вперед, которую мне подобрал мастер. Никогда не стриглась так. Зейраж, теперь мой помощник, Рашид Хинери, превратился в рыжика с топорщащимися волосами. Зеленые глаза – спрятались под ярко-синими линзами. Очки в тонкой оправе завершают образ моего помощника. Кожу зеленоватого оттенка оставили, какой есть. Лишний грим – дополнительные трудности. Мало ли цветов покрова среди людей. Выглядит он теперь как сумасшедший профессор, и, учитывая акцент, образ окончательно сложился. Владельцы фермы – братья Шанди и Саша Дин их частный охранник Шадат. Им особо внешность не меняли. Яркому харшаду только спрятали родные оранжевые пряди под темной краской. И всем троим пришлось замаскировать глаза темно-карими линзами. Охраннику еще и трехдневную бороду отпустили. Эта троица, несмотря на сдержанный облик, и так привлекает внимание. На руки, как вторая кожа, лег тончайший дышащий полимер, ювелирно окрашенный в нужный тон. Вот и готовы новые отпечатки пальцев и ладоней. Техник уверяет, что материал продержится две недели и при необходимости нам его заменят. Для новых удостоверений личности с регистрационными номерами нам проводят сканирование обновленной радужки в линзах, снимают отпечатки ладоней, изготавливают объемные фотографии. Глядя на это, я понимаю, как шайрасам так долго удавалось быть в тени. Но я до сих пор до конца не понимаю обоснованность всех усилий. Куда проще было бы жить в открытую, не пряча сущность. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов, что я многого не знаю. Пожимаю плечами. Я просто врач. Была им раньше. В какой-то степени я скучаю по времени, когда главной заботой было достать необычный случай и блестяще провести операцию. А теперь дошло до того, что я сама, как шпион, веду свою игру, обманывая дорогих мне шайрасов. Мне больше неизвестно, кто я. Пока над нами работают, я улучшаю момент и краду неразбавленные остатки пигмента, того самого, которым красили зираша, и коричневый комплект линз. И как только Анишас даст знать, в какую лабораторию мы летим, я буду искать дальнейший путь на Землю. Успею ли я найти необходимые сведения так, чтобы этого никто не заметил? Чем ближе старт с Итрия, тем быстрее текут часы и минуты. И тем меньше времени остается до моего падения. С превеликим удовольствием сбегаю в свои апартаменты, когда смена обликов завершается. Устала от всей этой снующей и громкой шайки. Да, они помогли нам создать новые образы, и под новую легенду везде активно внедряется вымышленная информация о нашей пятерке в целом и о каждом в частности. Не знаю, надо ли так углубляться, нам всего-то лишь нужен вирус. Но о главе шайрасской разведки виднее, я не вмешиваюсь в это. Все устало. Падаю на кровать, зарываясь лицом в подушку Шанриаса. Я всего-то лишь хочу вернуться на Аруну, в нашу каюту. Просто не могу. Понимаю прекрасно, что, вернувшись на землю, устрою чудовищное потрясение и папе, и деду. Сначала своим появлением, затем отъездом, осознанием, что и маминой смерти могло не быть, имея я хоть какую-то возможность отправить информацию с модуля, когда летела к 117-й. Но тогда это действительно было за пределами доступного. Сейчас же я имею такую возможность. Имею ли право молчать и жить дальше, как ни в чем не бывало, это заставит их вновь ярко пережить мамину потерю. Но при всех факторах желала бы я знать сама, что мой ребенок жив. хотела бы без сомнений, не оглядываясь ни на что. Вот и ответ.